Глава 3. После долгих раздумий Пэр взял подмышку свои чертежи и выкладки и отправился на частную квартиру профессора Сандрупа, чтобы попросить профессора взглянуть на проект канала и регулировки уровня фьорда и высказать о нём своё мнение. Профессор выпячил глаза, молча насадил очки на свой длинный нос и недовольно хмыкнул. Обладая в достаточной мере той пренеприятной способностью, которая с годами развивается у всех старых учителей, способностью при первом же самом беглом взгляде отыскать в работе уязвимые места, профессор Сандруб незамедлительно обнаружил ошибку в расчете скорости течения. Нельзя было отрицать ни наличия ошибки, ни значения ее для всего плана в целом. Пер залез с краской до корней волос и даже не пытался возражать. В сем профессор снял очки и похвалил Перо за тот интерес к предмету и усердие, о коем бесспорно свидетельствует его работа. Настоятельно посоветовал ему не тратить более драгоценного времени на бесплодные умствования, а отдать весь свой пыл основательному и планомерному изучению предписанных экзаменационных дисциплин. Вернувшись домой, Перо ещё раз внимательно просмотрел свои расчёты. Но смотри, не смотри, ошибка была на лицо. И главное, вкралась она в самом начале расчёта скорости течения. Так что, если исправить её, оказалось бы, как правильно разъяснил профессор, что запроектированный средний уровень в самом низком месте получается много ниже уровня моря. Другими словами, проект покоился на ошибочной основе и был невыполним. И снова пер побогравил от стыда. Гордые мечты о королевском троне рассыпались в прах. Больше часа он неподвижно просидел за столом, закрыв лицо руками. Потом вдруг выпрямился, сунул как попало чертежи, расчёты и сметы в ящик комода, раскурил сигару, направился в город и целый вечер протрчал в бильярдной. Громко разговаривая, он разгуливал по бильярдной без сиртука и играл со всеми, кто того пожелает. В этот день у него был на редкость уверенный удар, и он выигрывал партию за партией. Привиде его никому бы в голову не пришло, что именно сегодня он потерпел такое унизительное поражение. Забрёл в Лерну знакомый, который стал навязывать ему лишний билет на карнавал художников и студентов. Билет продавался за полцены, и Перни долго думая купил его. Спустя сутки вечером Пер стоял подняв воротник пальто на тихом и темном углу фруплатц и терпеливо дожидался. Падал снег, площадь была пустынна. Нетронутый снежный ковер лежал вокруг церкви. На статуях Моисея и Давида перед входом выросли пышные белые парики. В этих огромных уборах и черных мантиях они напоминали адвокатов из камених Хольберга. Пер ждал одну молодую даму. который познакомился накануне на карнавале и протанцевал чуть не полночи. Он не особенно надеялся, что она придёт. Это была его первая любовная интрижка с настоящей дамой, и никаких твёрдых обещаний она ему не давала. Дирскую просьбу о свидании она попыталась обратить в шутку. Часы на башне давно пробили 9. Он уже собрался было домой, как вдруг сзади послышались чьи-то шаги. Это оказался рассыльный Освидившись об имени Пера, он протянул ему письмо. Пер поспешил к ближайшему фонарю, жадно раздувая ноздри, чтобы вдохнуть аромат фиалок, он прочёл. "Разумеется, я не приду, но зато постараюсь раздобыть для вас приглашение к пабликанту Фенсмарку на ближайшее воскресенье. Кажется, у них недостают танцующих кавалеров". Письмо было без подписи, но зато как и положено, С подскриптумом. Вообще-то я очень зла на вас. Надеюсь, вы осознали свою вину. Парк спрятал письмо в карман и самодовольно улыбнулся. Он подумал о Лизбет. Теперь можно отпустить ее на все четыре стороны. Ему, по правде говоря, давно уже противились эти доступные девки с их грубыми словечками и жадностью, с блохами и грязными коморками. Более яркая, более возвышенная любовь открывалась перед ним. Его фантазия немедленно бросала заманчивую перспективу галантных похождений, опасные встречи, тайные поездки в карете, незаметный рукопожатие под столом, поцелуй и украдкой, под прикрытием веера, страстные признания. Пар вышел в школу Багади и хотел было свернуть на Вильмельскальт, как вдруг оборвал цеп соблазнительной картин грубым ругательством. По той же стороне улицы Прямо на него двигался невысокий господин в соболях под огромным зонтиком, и хоть зонтик скрывал верхнюю часть тела, Перт тотчас узнал его по торопливой подпрыгивающей походке. Это был Ивен Саломон. Чтобы избежать встречи, Пер согнул через канаву и хотел перебежать на другую сторону улицы, но слишком поздно. Радостный крик: "Господин Сиденьюс, эй, господин Сиденьюс, это вы!" пригвоздил его к месту. Поскольку вы направляетесь в котел, сказал Соломон, я вам советую повернуть обратно. Сегодня там можно просто подохнуть с скуки. Там и нет никого, кроме Аннольдсена, но наш дорогой поэт сидит с отсутствующим видом, потирает свой монокль и явно бьется над проблемой. Куда бы ему лучше пристроить запитую? Давай-ка пойдем в другое место. Вы не откажете мне в удовольствии поужинать с вами? Вы ведь никуда не спешите, правда? Пар знал, что сопротивление бесполезно. Ему просто не придумать такой отговорки, с которой Соломон не разделося бы самым решительным образом. Да и домой не тянуло, где мысли о том, что спрятан в ящике комода, испортили бы ему все настроение. Заснуть он бы сейчас все равно не заснул. И, наконец, если уж человеку так приспичило поужинать с ним, один раз куда не шло. Вскоре они уже сидели на пурпуру на красном бархатном диванчике. Мне давно открытом ресторане в пресыщенном отеле, где бывало главным образом земельная аристократия и офицеры. Дорогой брюссельский ковёр покрывал весь пол. Стены были зеркальные. Официанты во фраках двигались быстро и бесшумно. И посетители, среди которых было много дам, говорили приглушёнными голосами. Сперва Пэр почувствовал некоторое смущение. Он не привык к столь роскошной обстановке. А всего больше его возмущало присутствие Соломона, чья шумная и вызывающая развязность сразу привлекла к себе отнюдь не доброжелательное внимание. Особенно косые взгляды метал на них из-за своей газеты одиноко сидящий господин, которого первпрочим поначалу не заметил. Это был человек лет 40, высокий, тощий, болезненного вида, с почти голым черепом и худым измождённым лицом. С вислами, белокурыми усами и в золотом пенсне человек презрительно посмотрел на Ивана Соломона, но при виде пера его и желто-бледные щеки окрасил слабый румянец, и он поспешно закрылся газетой, так что пер мог разглядеть лишь пару длинных скрещенных ног и ничего более. Что вы будете кушать? Хотите устриц? Осведомился Соломон, снимая красноборые перчатки и засовывая их между пуговицами жилета. Есть у вас действительно свежие устрицы, спросил он у официанта. Тот отвечал небрежным кивком. Перне не дерзнул признаться, что не питает особого пристрастия к этому изысканному кушанью. С другой стороны, ему хотелось плотно поужинать, а долгое ожидание на морозе у него разгуляло аппетит. Он хотел мяса, сыру, яиц, как можно больше яиц. Устрицы это неплохо придумано, сказал он. Но предупреждаю вас, я голоден, как волк. Прелестно, великолепно возликовал Соломон и захлопал в ладоши. Причем все посетители, включая и дам, повернулись к нему и смерили его презрительными взглядами. Даже золотой принц на одинокого господина на мгновение вынырнул из-за газеты. Обратясь к официанту, Соломон попросил: "Расскажите к нам лучше, что у вас сегодня есть хорошенького". Официант пробубнил себе под нос длинный перечень блюд. А ну-ка, тащите сюда все по порядку, все меню целиком! – воскликнул Иван в бурном восторге и, словно пловец, замахал руками. Тащите, тащите! Мы устроим целый пир! Только поторапливайте, с друг мой, мы голодны как волки. Заметив, что официант посматривает на них с высока, Перед смущение решил подражать Ивану. Он вытащил зубчастую, и стоявшую на дне бокала, откинулся на спинку дивана и вызывающе огляделся по сторонам. На блюде выложено маленькими кусками льда, подали устриц и к ним бутылку замороженного шампанского. Затем последовали дечь, спаржа, омлет, сыр, сельдерей, фрукты. Пер добросовестно ел всё подряд. Он сказал себе, что разу в человек попал в такое место. Надо выжить из этого случая всё возможное. А вдобавок он утрудуни сиживал за таким столом. Соломон лишь чуть притронулся к каждому блюду, зато говорил без умолку. Он оседлал своего любимого конька эпохи Ренессанса. Это было время подлинного величия человечества, разливался он. Время, когда поэты, художники, изобретатели жили как князья, пользовались таким же почётом, как короли. были любимы королевами, а гии наши дни голодают в убогих каморках и едва терпимы в хорошем обществе. Именно поэтому их трудам зачастую не достаёт того размаха, той гигантской силы, что неудержимо влечёт всех. Я раньше говорил об Эновельцене. Ведит Бог, как высоко я ценю его талант. Я считаю Эновельценское творение подлинным шедевром, и всё же Как хотите, мы находим у него только филигранную отделку, пленительную игру воображения, хорошенькие безделушки вместо монументов. Целых три дня он ломает голову над каким-нибудь аппетитом. Ему не достает больших переживаний. Вот в чем беда. Ах, вот будь бы богатым, богатым, богатым! Он откинулся на спинку дивана, заложил руки за голову и поджал под себя одну ногу. Так, что из-под штанины выглянула полоска красного шёлкового носка. Я полагал, что вы достаточно богаты. Холодно заметил перш, чтобы хоть что-нибудь сказать. Какой там богат? Нет, надо иметь возможность рассыпать вокруг себя миллионы, швыряя золото обеими руками. Таланты должны жить как князья, иметь свой двор, ездить на охоту, давать костюмированные балы, заводить любовниц. Вы только вспомните Рубинса, Гёте, Вольтера. Он снова нагнулся над столом, чтобы наполни стакан пера, и тут же попытаться заставить своего гостя по рассказать о себе самому и своих планах. О точь-точь знакомого, тоже служителя политехнического института, Иван устал известна, что Перр, как все думают, трудится над каким-то грандиозным изобретением. Его крайне огорчало, что он до сих пор не смог выяснить у Перра никаких подробностей. И следовательно, не имея возможности, предложити ему свою помощь. Но сейчас, поречь ещё меньше, чем обычно, был расположен к откровенности и притворился, будто не понимает намёков. Развевшись с ужином, он закурил сигару, откинулся на высокую спинку дивана и перестал слушать излияния своего собеседника. Мысли его, возбуждённые вином, унеслись к той женщине с карнавала. Фру Энгельгард, вот как её звали. Глаза Перо провожали легкие облочка дыма, и под его взглядом они обращались в прозрачный полог, сквозь который виднелась нога и фигура женщины, пышная и прекрасная. Он только сейчас осознал, что влюблен, и влюблен по уши. До этой минуты, если быть честным, он испытывал к ней такое же чувство, как и ко всем красивым и полным женщинам. Правда, мысли о ее возрасти и теперь несколько расхолаживали его. Она, судя по всему, уже не первой молодости. Ей лет за 30 не меньше. Но и худо же так, что из того: взгляд её тёмно-карий глаз, похожий на спелые каштаны, её смелая вызывающая осанка и очаровательный костюм каломбины, её соблазнительные плечи и разывающийся ноздри маленького вздёрнутого носика всё это выдавало юную пылкость, пламенную жажду страсти, над которой не властны годы. Вдруг взгляд пера упал на господина в золотом пенсне. Тот наконец отложил газету в сторону и подозвал официанта, чтобы расплатиться. Когда их глаза встретились, оба чуть при встали со своих мест и обменялись церемонным поклоном. "Боже праведный, да ведь это Ниргор", воскликнул Соломон. "Вы с ним знакомы?" "Нет, мы случайно встретились вчера на карнавале. Как вы там были?" Что же я вас не видел? Ну, там было столько народу. Значит, и вы тоже были. Господи, ведь это я был Гамлет. Неужели вы меня не видели? Пер превосходно помню, что видел там маленькую фигурку в чёрном, отряней даму в костюме снежной королевы, вызвавшим ужасное негодование остальных дам, отчести из-за рискованного декольте, отчести из-за обилия бриллиантов, которые переливаясь всеми цветами радуги, Усы полышлеив, словно кристаллы инея. Вы были с дамой, спросил Перр. Да, с сестрой. А господин в пенсне тем временем распростился, и официант помог ему надеть пальто. Перр с него независтью отметил и безукоризненный элегантный костюм, и истинно светскую небрежность, с какой тот приказал официанту подать ему шляпу и палку, а затем одним лишь мановением руки попросил огня для своей сигареты. Прошлой ночью Пэр обменялся с ним несколькими ничего не значищими словами. Когда он в первый раз протанцевал с фру Энгельгард, возле них вдруг появился этот господин, и фру Энгельгард представила его Пэру. Потом он всё время издалека поглядывал на них, и Пэр наконец решил, что этот господин его соперник. Направляясь к выходу, господин Ниргер не мог миновать стол, за которым сидели Пэр и Саломон. Соломон приятельски помахал ему рукой и закричал: "Добрый вечер, господин Ниргар. Добрый вечер. Ну, как делишки?" Брови господина Ниргара в нему незаметно поползли вверх. Он пренебрежительно усмехнулся и ответил на приветствие Соломона надменным кивком, даже не вынув сигареты изо рта. Затем почеркнуто вежливо поклонился Перу, так что последний был вынужден снова встать и раскланяться. Кто он, собственно, такой? – спросил Пер, когда Ниргор исчез. Соломон пожал плечами. Да как вам сказать? Я его тоже очень мало знаю. Встречаю с ним только в обществе. В свое время он был лицом весьма заметным. А вообще, то он кандидат прав, носит известное имя и имеет отличные связи. Короче, блестящие возможности для того, чтобы сделать карьеру в наших провинциальных условиях. Помнится. Его прочли в дипломаты, в наше лондонское посольство, если мне не изменяет память. Сам принц Уэльский принимал в нем участие. Не знаю, что ему помешало. Во всяком случае, он отказался от назначения. Он вообще со странностями. Теперь он занимает чрезвычайно скромный пост в каком-то министерстве. На другой день пар получил приглашение, обещанное ему фру Энгельгард. Пришлось срочно пополнять свой гардероб, чтобы при вступлении в копенгагенский свет оказаться не хуже других кавалеров. И тут уж нельзя было обйтись без денежного займа. Знакомый по кафе свёл его с одним пожилым господином, ранней земледельцем, который ныне округлял свой капиталиц. Давая деньги в долг и 60% обеспечением служили страховые полисы, книги, мебель, свидетельство о крещении или прививках. Это торжественное устное клятво с возложением руки на Библию в присутствии свидетеля. Мадам Улус не знала, что и подумать, видя, какую ульму всяких новых вещей ежедневно доставляли к ним в дом крупнейшие магазины Копенгагена. Они с мужем и так и, и так прикидывали, что бы всё это значило. Сам пер ничего не говорил. Он вообще стал какой-то замкнутый и вдобавок очень мало бывал дома. Одна лишь тихая Трина могла бы кое-что рассказать им со сверхистинственным и сновидением присущим любви. Простая девушка сразу догадалась, насколько у нее вообще хватало разума и к чему идет дело. Все чаще, когда горе одолевало ее, она пряталась в уборную, чтобы там вслать выплакаться, пока никто не видит. И однако она еще более ревностно и благоговейно наводила чистоту в его крохотных комнатах. И заботилась о принадлежащих ему вещах. А всего обновками, которые тень насчитала принадлежностями свадебного туалета, она обращалась так бережно, словно от этого зависело её собственное счастье. Она вышла метки на тонком белье, на носовых платках и прозрачных, как паутина, шёлковых носках. Она застелила чистой бумагой дно нижнего ящика комода, где хранилось всё это великолепие. Когда настал день бала, она собственноручно повязала ему галстук, застегнула перчатки, заверила, что новый фраг нигде сзади не морщит и что короткое стрижка под машинку очень ему к лицу. А когда пробило половина десятого и заказанная карета так и не пришла, именно ее обозвали дурой и именно она без платка побежала в темноту и слякоть на Адельгаде за другой каретой. Когда Пьер вошел в бальный зал, танцы уже начались. С десяток пар торжественно кружились под звуки вальса, и еще столько же стояло или сидело вдоль стен. В числе последних он тотчас отыскал глазами Фру Энгельгард. Она была в огне на красном шелке и обмахивалась большим веером из перьев. Рядом с ней сидел лысый господин и покачивал на колене свой шапокляк. Это был Ниргер. Вид этого человека и особенно мелькнувшая ревнивая мысль о том, что Ниргер обязан своим присутствием благосклонному содействию фру Энгельгард, сразу же испортили ему настроение. Поэтому четверть часа он совсем не танцевал, а слонялся по соседним комнатам, где пожилые господа играли в карты. Лишь к концу первого вальса он вернулся в зал и с церемонным поклоном пригласил на танец фру Энгельгард. даже не удостоив взглядом её кавалера. Она как будто не сразу узнала его. Потом встала, подобрала шлейф и с почти материнской улыбкой доверила своё пышное тело его рукам. Ну и неблагодарный же вы субъект, укоризненно сказала она ему своим копенгагенским говорком. После того, как они сделали несколько туров, Опер так и не раскрыл ста Вы даже не сказали мне спасибо за то, что я раздобыла для вас приглашение. Можете мне поверить, это было совсем не так легко. Я вам чрезвычайно признателен, милостивая государыня. Фу ты, как чопорно! Вы чем-то недовольны? Да, слегка. А чем же? Если только об этом можно рассказать даме. Почему здесь Ниргор? Терпеть его не могу. Вы окажете мне большую любезность, если не будете танцевать с ним. Ну, знаете, и претензии же у вас. Она рассмеялась и в то же время ещё тяжелее повисла на его руке. Пер тоже против воли засмеялся. Это движение, аромат её волос и полуобнажённая грудь, прижатая к его груди, воспламенили его. Они сделали четыре тура, и когда он отвёл её на прежнее место, Ниргора там уже не оказалось. Немного спустя Пер глазами отыскал Ниргору на другом конце залы. Где-то рассепался в любезностях перед молоденькой девушкой с длинными, цвета спелой ржи волосами, чуть не до полу. Оба между тем тянутся своим чередом, никому, по-видимому, не доставляя особого удовольствия, если не считать слуг, которым позволили время от времени подглядывать в дверную щель. Лишь после того, как мужчины обнаружили бутыли, выставленные по соседству с танцевальной залой, дело как будто пошло на лад. В общим мужское общество было чрезвычайно смешанное. И тон собраний весьма развязный, что неизбежно в самых хороших домах, где нет взрослых сыновей и где добывают танцующих кавалеров через знакомых и знакомых своих знакомых, не имея другой гарантии, кроме адресной книги. Приглашённые не чувствовали никаких обязательств перед хозяинами дома, вели себя один другого без церемонии, зевали, отпускали критические замечания, И были требовательны совсем, как в вообще доступном ресторане. Хозяин, маленький сидой человечек, и сам-то не знавший по именам своих гостей, робко переменил из комнаты в комнату, как лицо совершенно постороннее. С вымученной улыбкой он добросовестно выполнял нелёгкую задачу, которую возложили на него жена и дочь заставлял кавалеров работать ногами. Завидев какого-нибудь господина, Средицающего картины на стенах гостиной или замисквавшегося у стола с горячительными напитками, он остановился неподалёку и заводил приличествующий случаю разговор об изобразительном искусстве, о театре или контебежном спорте. Разговор вполне невинный, но неизбежно кончавшийся тем, что гость, под наблюдением хозяина, сопровождался в залу и там бывал представляем в какой-нибудь из дальних приятелей из дома. В больном корне, у которой зияли незаполненные строчки.